Глава 21. Экзамен властелина. Час экзамена приближался. На следующий день после прогулки с Лайлой меня ждала самое ответственное. Влить в растения достаточно силы, чтобы на них распустились цветы. Налью мало, не расцветут. Слишком много, увянут. Во всем хороша мера. Поэтому с самого утра я настраивался. И вызов к ректору очень сильно помешал моему настрою. Поэтому в его кабинет я входил злющий, как десяток демонов. «Вызывали?» Дверь встретилась со стеной чуть сильнее, чем следовало. «Вызывал!» Редеус склонил голову. «И почему он меня так раздражал?» «Демон как демон!» «Глупый, упрямый, расхлябанный!» «Нет, не демон!» «Руководитель!» Отвратительный, если уж честно. «Студент Вестер, вам известно, что после поступления в академию вы месяц не имеете права покидать ее территорию?» «Впервые слышу». Без совести соврал я. Редеус округлил глаза. «И почему у него на меня всегда такая реакция?» «Не лгите», — нахмурился он, делаясь похожим на Большого Сыча. «Вы снова нарушили правила, студент Вестер». И на этот раз вмешательство Каина вас не спасет. Так и знал, что у Кая есть рычаги давления на эту букашку. Надо выпытать, что к чему, но не сегодня. — Слушайте, ректор. Оперся руками о столешницу. Мне надо было в город. Нравится вам это или нет? А если мне что-то нужно, я всегда это получаю. — Вы отчислены, — побагровел Редус. Не имеете права, — прищурился я. От моей маленькой прогулки никто не пострадал. Да если бы я не пожелал, чтобы меня заметили, вы бы даже ничего не узнали. Это говорит о вашем непрофессионализме и недостатках охраны Академии. А теперь выбирайте, Паулина, Погост, по ГОСТ, только ночью, потому что вечером я занят экзаменом. Вестер, вы не с той ноги встали? Похоже, такого напора ректор не ожидал. Или у вас какие-то проблемы дома... — Так надо было подойти ко мне, мы бы решили вопрос с пропуском. — Нет у меня проблем, — ответил уже спокойнее. — А чтобы и у вас их не было, оставьте меня в покое, ректор Редеус. Из гордо поднятой головой удалился из кабинета. Конечно, грубить ему я не хотел. В конце концов, сколько таких, как Редеус, занимают места в самых разных кругах, начиная с городских ратуш и заканчивая министрами. Хотя от министров я с горем пополам избавился а в городах все не проконтролируешь. С другой стороны, и это самое неприятное, никто другой заниматься академией не хотел. Когда брат ее открывал, его отговаривали все советники. Но он был такой же упрямый, как и я, поэтому бестолку. Решил и сделал. Почему мне кажется, что конкуренции у Редуса почти не было? Возраст. Никто бы не поставил ректором парня, который недавно перешагнул рубеж зрелости, а в том, что он лишь слегка старше меня, сомневаться не приходилось. Поэтому я приказал себе успокоиться и до поры до времени оставить ректора живым и невредимым. Сейчас важнее цветы. Не то, чтобы мне нужно было сдать экзамен, но я хотел увидеть результат, нечто, чего я добился. И вообще, темному властелину не годится падать лицом в грязь. Поэтому я сходил в столовую, плотно позавтракал, Поболтал с Маритой, которая тоже собиралась сегодня закончить клумбу, и до вечера слонялся по академии. Почему именно до вечера? Потому что в темное время суток моя магия работала куда лучше. Лишь только небо начало сереть, я захватил шуна и зашагал к клумбе. На счастье, здесь не было никого. У большинства уже можно было оценить результат. У некоторых не вышло и вовсе ничего а мне предстояло нанести тот самый последний штрих. «Шун, сиди тихо!» — приказал я малышу и опустился на колени перед клумбой. Путем пропы и ошибок выяснил, что именно так мы с землей лучше слышим друг друга. Шишига раздулся от важности и примостился на небольшом заборчике, наблюдая за моими действиями. «Темная магия — это всегда магия на крови, поэтому я достал длинную иглу и уколол палец». Ровно три капли упали на землю и мигом впитались, словно и не было. Жертва принята. Теперь самое сложное. Прикоснулся ладонями к почве. Попытался ощутить ее силу, соединиться с ней. Мы должны стать единым целым, иначе ничего не получится. Поначалу получалось плохо. Стихийная магия, будь она неладна. Ничего, нужно время, освою и ее» а сейчас придется договариваться. И я представил себе, как распускаются тюльпаны, как благоухают розы, как колышутся на ветру гордые ирисы, и это прекрасно, потому что цветы — это красота земли. Земля ответила. Поначалу нехотя, словно до этого спала и сейчас проснулась, но потом сила хлынула сквозь пальцы, и появились бутоны. Они росли, раскрывали лепестки, Вот так, еще немного — готово. Я медленно убрал руки, чтобы всплеск темной магии не разрушил все, что удалось создать. И замер пораженный. Это действительно было красиво. И не верилось, что я приложил к этому руку. Вот оно, настоящее волшебство, когда даже темная энергия, смешанная со светлой, способна пробуждать к жизни, а не убивать. — На-ра-ра! — восхитился Шун, подобрался ближе и засунул острый носик в розовый бутон, а потом смешно чихнул. — Осторожно, малыш! — рассмеялся я и подхватил его на руки. — Видишь, какие мы с тобой молодцы. Правда, у нас самая красивая клумба? — На! — подтвердил Шун. — Да, теперь можно и отдохнуть. Утром профессор будет оценивать результаты. Может, чья-то работа ему понравится больше, но экзамен мы точно сдали. Я зашагал к академии. Очень хотелось спать. Все-таки энергозатратно это дело соединять типы магического влияния. Даже для меня. Поэтому неудивительно, что стоило войти в комнату, я рухнул на кровать и закрыл глаза. Не знаю, когда уснул. Наверное, в ту же секунду. Опроснулся проснулся от знакомого звука трубы. Ничего себе поспал! Заметался по пустой комнате, быстро умываясь и приводя в порядок одежду. «Это же миг моего триумфа! Надо выглядеть соответствующе! Вместо первой пары мы должны были собраться у начала аллеи сада. Когда я туда примчался, группа уже была в полном составе, и Снежок покосился на меня так, словно увидел надоедливую букашку. «Простите», — повинился я, — «Наверное, впервые в жизни опаздывать не хотелось». «Приступим», — скривился тот. «Пройдемте, студенты, оценим вашу работу». Мы двинулись вдоль аллеи. Клумбы скрывал туман, чтобы каждую можно было оценить во всей красе. Снежок произносил заклинание, и туман исчезал. Наверное, садовник постарался. Первой была Марита. У нее получилась очень милая клумба, на которой соседствовали весенние цветы. Ландыши, Нарциссы и Первоцвет. Затем шел чей-то выжженный участок. Парнишка, имени которого я не знал, опустил голову, услышав вердикт Снежка. Не сдал. Мы шли дальше. Жених Лайлы продемонстрировал анимоны и гиацинты. Слишком просто и безо всякого вкуса, но Снежок удовлетворенно кивнул. Еще бы. Терри, похоже, ходил у него в любимчиках. Моя клумба была последней, и я начинал нервничать. Не похоже на меня. Обычно спокойствие давалось легко. Да и что беспокоиться, если все получилось? Снежок не сможет этого не признать. Наконец профессор замер перед моей клумбой и произнес заклинание. Туман развеялся, и студенты ахнули. А я понял, что прольется чья-то кровь. Причем в ту самую минуту, когда отыщу того, кто это сделал. Не буду слушать оправданий, просто убью и все. — Это что, студент Вестер? — с усмешки спросил Снежок. Тюльпанов и роз больше не было. Вместо них на клумбе колыхались орацени, красные, желтые и белые. Все как одна зубастые и радостно оскалившиеся при моем появлении. Тьма беспросветная. Я едва сдерживал магию, которая очень мягко намекала, что вот эта группа студентов мне совсем не друзья, и надо бы оставить от них мокрое место. Вестер, вы потеряли дар речи при виде своего шедевра, не унимался Снежок. Согласен, смелое решение, но безрассудное. Арацении — это, конечно, цветы, только в открытом грунте они не растут, пора бы знать погибнут бедняжки в течение суток. И как только дожили до утра? — Так он сдал или не сдал? — спросил мерзкий Родос. — Сдал, — признал Снежок. — Цветы имеются, но это не сшибал, однозначно. — Все свободны, сегодня можете отдыхать, а завтра занятия. И степенно прошествовал к зданию академии. Студенты потянулись за ним, радостно похлопывая друг друга по плечам — Неудачники же двинулись в сторону общежития. У них была неделя, чтобы исправить свой промах или прощай Академия. Эрин замерла рядом со мной Марита. — Иди, — не узнал собственный голос. — Дай мне пару часов. — Хорошо. Горгулья расстроенно кивнула и пошла прочь. А я сел на землю перед рядами араценей. Злость отступила. Осталась пустота. Настолько глубокая, что, казалось, кинь внутрь меня монетку, и она зазвенит. Я найду того, кто это сделал. Найду и скормлю орацением по кусочку. Один за одним. Главное, чтобы не отравились. Когда на дорожке показалась растрепанная Лайла, я был глубоко занят. — Эрин, что ты делаешь? — замерла она. — Орацении не растут в открытом грунте. Не хочу, чтобы они погибли ответил я, командуя строем зубастых цветов, которые бодро вынимали корешки из грунта и маршировали в сторону академии. Как это получилось, не знаю. Наверное, со злости. Но орацении мирно ползли к оранжерее. Лайла, будь так добра. Пока мы с девочками доберемся в оранжерею, подготовь для них горшки. Эльфийка бросилась назад. Молодец, даже не стала задавать вопросов. И когда первые ароцении вступили под стеклянный свод, выстроенные в ряд горшки уже ждали своих жительниц. Я поднимал цветы и подсаживал на новое место. Лайла быстро сориентировалась и засыпала корни землей. Полчаса спустя в оранжерее стало на двадцать ароцений больше. Только тогда я рухнул на скамейку и почувствовал, как от растительной магии ломит спину и плечи. Но мне было все равно. Резерв темной магии, которая понадобится мне совсем скоро, от этого не пострадал. — Эрин, — Лайла села рядом со мной, — что произошло? Я вчера вечером видела твою клумбу, все было в порядке. — Всего лишь чья-то злая шутка, — улыбнулся я, но, видимо, моя улыбка сказала Лайле больше, чем я того хотел. — Успокойся, — попросила она, — не решай на горячую голову. Кто бы это ни был, он того не стоит. «Мне все равно», — отвернулся от девушки. «Просто сгоряча убью его быстро, а он не заслуживает быстрой смерти». Арацении одобрительно зашумели, а когда достал холодильную сумку и разделил между ними обед Паулины, конечно, не обделив мою девочку, и вовсе потянулись ко мне, как преданные друзья. Все-таки когда-то я их растил, пусть и не как Арацении. «Тебя исключат», — предприняла Лайла последнюю попытку. — Мне давно пора домой, — пожал плечами. — Днем раньше, днем позже. Если они думали, что я позволю безнаказанно портить мой труд, то они либо дураки, либо самоубийцы. — Эрин! — Лайла погладила руку, которую я неосознанно стиснул в кулак. — Тише! Ну, орацении это даже оригинально. Почему нет? Я промолчал. Не хотел необдуманными словами причинять боль друзьям. Сделаю вид, что все хорошо. Так будет проще. А когда Лайла решит, что все забыто, нанесу удар. Надо только вернуться к клумбе и исследовать остаточную магию. Это будет легко, учитывая мой уровень магии. Эрин! А это уже Лави, растрепанный и несчастный. Опять мрак сбросил, что ли? Эрин, я слышал про клумбу. Да что ж это такое? Кто посмел? Не знаю, — ответил беззаботно. Не переживайте. «Все хорошо, экзамен я сдал, с врагами поквитаюсь. А сейчас пойдемте праздновать. Зря я вчера весь вечер возился, что ли?» Лицо Лави просветлело. А вот Лайла не поверила ни единому слову, потому что вцепилась в мой локоть и шла рядом, словно боялась выпустить. Она-то видела, на что я способен. Так в городе я не был зол. «Пойдем завтракать?» — спросил эльф. «Пойдем», — кивнул я. Завтрак — это хороший способ восполнить силы. Да здравствует завтрак! И я с победным видом прошествовал в столовую.